«Сами понимаете», — продолжал адвокат таким тоном, словно мимоходом объяснял что-то само собой разумеющееся, «сами понимаете, что из этих знакомств я извлекаю большую пользу для своей клиентуры, и при том во многих отношениях, хотя говорить об этом не очень-то полагается. Конечно, сейчас болезнь несколько мешает мне, но добрые друзья из суда навещают меня, и благодаря им я многое узнаю». И узнаю я, пожалуй, больше, чем те, кто целыми днями просиживает в суде. Вот и сейчас, например, у меня дорогой гость. И он показал на темный угол комнаты. «Где же он?» — спросил Ка. Грубовато. Настолько он был удивлен. Он неуверенно оглянулся. Слабый свет свечи далеко не достигал противоположной стены. Но там действительно что-то зашевелилось. Тут дядя поднял свечу, и они увидели небольшой столик и сидящего за ним пожилого господина. Должно быть, он там сидел, не дыша, и поэтому так долго оставался незамеченным. Теперь он неторопливо поднялся, явно недовольный тем, что на него обратили внимание. Он зашевелил руками, похожими на короткие крылья, как будто отмахивался от всяких знакомств и приветствий, никак не желая мешать посетителям, и настоятельно просил оставить его в темном углу и забыть о его присутствии. Однако никто не пошел ему в этом навстречу. «Вы застали нас врасплох», — объяснил адвокат гостям и одобрительно кивнул пожилому господину, приглашая его подойти поближе. Тот подошел медленно, неуверенно, озираясь вокруг, но все же с каким-то достоинством. Господин директор канцелярии. Ах, простите, я вас не представил. Это мой друг Альберт К. Это его племянник К. Прокурист банка, а это господин директор канцелярии. Как я уже говорил, господин директор был настолько любезен, что посетил меня. Только посвященный может понять всю ценность такого визита только тот, кто знает, как завален работой господин директор. И все-таки он пришел. Мы с ним мирно беседовали, насколько позволяла моя немощь. Мы, правда, не запрещали лени впускать посетителей, потому что мы никого не ждали, но мы хотели побыть наедине. А тут вдруг ты застучал кулаком в двери, Альберт. И тогда господин директор отодвинулся вместе с креслом и столиком в дальний угол, и вот теперь неожиданно выяснилось, что нам, если, конечно, возникает такая потребность, по всей вероятности, можно будет обсудить совместно некоторые дела, а для этого надо всем сесть поближе. Господин директор канцелярии попросил он с подобострастной улыбкой, наклоняя голову и указывая на широкое кресло у кровати. «К сожалению, я могу задержаться только на несколько минут», — любезно сказал директор канцелярии, удобно развалившись в кресле и глядя на часы. «Дела меня зовут. Однако я не хочу упустить возможность познакомиться с другом моего друга».